Поезд плелся раздражающе медленно. Чтобы занять мысли чем-то другим, я перечитала рассказ Уда о случившемся на мосту. Где-то после Дрездена, там, где низменность переходила в полные драматизм скалы, я вспомнила, где я видела фамилию Блау. Почти стершуюся от времени и непогоды, на наповалившимся в траву над гробией.